Вечер, четырнадцатый. Вот что еще рассказывал мне месяц. У дороги, ведущей в лес, стоят два крестьянских домика. Низкие двери, окошки, посажены в крифе в кость. Зато оба домика утопают в зелени терновых и барбарисовых кустов. Крыши поросли мхом, какими-то желтыми цветочками и диким чесноком. В маленьких садиках растут только капуста да картошка, но к забору прислонилась кудрявая цветущая бузина. Под ней сидела вчера девочка и глаз не сводила со старого дуба, что растет между домиками. От дуба остался, собственно, один сухой ствол, самая же крона спилена. На круглой верхушке ствола гнездо. Хозяин его... Аист стоял там на одной ноге и щелкал клювом. К девочке подошел братишка ее и уселся рядом. «На кого это ты смотришь?» — спросил он. «На Аиста», — ответила девочка. «Соседка сказала, что сегодня вечером Аист прилетит к нам с новым братишкой или сестренкой. Вот я и краулю их». «Аист никого не принесет», — возразил мальчик. Соседка и мне тоже говорила, да смеялась. Я и сказала ей, а ну побожись. Она не посмела, значит, это все сказки. Ну, откуда же тогда берутся дети? Спросила девочка. Их приносит сам Боженька, пояснил мальчуган. Они спрятаны у него под кафтаном. Только Бога никто видеть не может, значит, мы и не увидим, как он принесет нам крошку. В эту минуту В ветвях бузины зашелестело. Дети сложили ручонки и поглядели друг на друга. Это верно боженька прилетела с малюткой. И они взялись за руки. Дверь домика отворилась. Вышла соседка и сказала детям. Ну, идите теперь, знаете? Аис принес вам братишку. Дети кивнули головками. Они уже знали.